Глава 16. Можно задать тебе личный вопрос, спросил Натан. Они поужинали и перебрались в кухню. Натан споласкивал посуду, а Элла ставила её в посудомойку. Он не хотел, чтобы она помогала убираться, но она настояла. Он готовил ужин, а она должна была сделать хотя бы это. После похода она была зверски голодна. Она мгновенно проглотила свой стейк, и они выпили бутылку бургундского. Возможно, ей не стоило пить второй бокал, и не только потому, что предстояло возвращаться в отель по узкой петлистой дороге в темноте. Скорее, она искала для себя повод задержаться подольше, чем было необходимо из рабочих соображений. Да, конечно. Элла ставила приборы в специальную корзинку, следя, чтобы вилки стояли зубцами вниз. Это про Дамиена. Как он относится к твоей потере памяти? Я думаю, он злится на меня, вырвалось у неё прежде, чем она успела подумать. Она нервно засмеялась. До неё дошло, что её ответ точно совпадал с предположением, которое она сделала про Натана со Стефани. Натан поднял брови. Он сам себе так сказал: "Я чувствую". Демян себе такого бы не позволил. Как он смотрит на меня? Мне всё время кажется, он пытается вычислить, что я собираюсь сделать. Он стал… Она осеклась на половине фразы и улыбнулась, осознав, что собиралась сделать, что она делала. Чтобы отвлечься и больше ничего не сказать, она поправила бокалы в верхнем уровне посудомойки. Последнее, что она должна была делать во время работы, это жаловаться на своего мужа, да к тому же другому мужчине. да ещё тому, кто очень ей нравился. Но, если быть честной, последние 3 месяца она действительно ощущала себя обрывком кода, который Демьен встраивает в апгрейд своей программы. Как он будет себя вести? Обрушит ли всю систему? Нарушит ли работу программы? Натан терпеливо ждал. Понимаешь, мне не так грустно и больно, как ему, попыталась она объяснить. Трудно ожидать этого от меня, Если я не помню того, о чём надо грустить, а он думает, что я легко отделалась. Что ты имеешь в виду? Мне кажется, он думает, я нарочно заблокировала свою память. Натан казался заинтересованным. А так можно? Подсознательно да. Я много читала об этом, пытаясь разобраться, что происходит. Мозг блокирует воспоминания или часть воспоминаний, или даже меняет их, когда человек не может выносить трагедию. Я так поняла, что если я буду больше об этом говорить и погружусь в привычную обстановку со знакомыми людьми, то моя память вернётся. Но штука в том, что ничего из моей беременности не кажется мне знакомым. Ни одежда, ни детская, которую я не успела докрасить, ни медицинские отчёты о моих проверках и об аварии, ни даже счета, которые мы оплатили. Всё это как будто не моё. Это тяжело. Это тяжело. Я помню такое с Карсоном. Оплачиваешь больничные счета и видишь сверху его имя и понимаешь, что его нет, и я его никогда не увижу. И такого было много, разного. Хуже всего было складывать в коробки его одежду и любимые игрушки. Он издал тяжёлый вздох. Элла коснулась его руки. Я думала, мне тоже будет тяжело всё это, а мне не было, сказала она. беря сполоснутое им блюдо и пристраивая его на нижнюю полку машины. Читать эти отчёты было всё равно, что готовиться к очередному интервью. И то же самое со счетами. Как будто это всё про какого-то дальнего родственника. То есть мне не было всё равно, но эмоциональной связи с Саймоном я не ощущала. «В любом случае...» — махнула она рукой, возвращаясь к изначальному вопросу Натана. «Дамиен почти не говорит со мной ни про аварию, не провыкидышь, так что это не помогает. Иногда мне кажется, что он хочет считать, что этого вообще не было. Натана издал странный звук где-то глубоко в горле. Что? Я ничего не сказал. Он протянул ей тарелку, и она поставила её в машину. Ты издал такой странный звук горлом. Он вздохнул, бросил губку в раковину и повернулся к ней. Он хотел бы сделать то, что сделала ты. Забыть Дейви тоже говорила ей что-то похожее. Ей повезло. Зачем она так хочет вспомнить то, что принесёт ей только боль и горе? Может быть, Демьен прав? Действительно ли она так хочет получить память назад? Да, потому что думает, что тут была какая-то особенная причина, чтобы забыть. Что-то, чего она не должна помнить. В голове всплыло замечание Демьена там, в больнице. Ты не должна была забыть Саймона. Домиен что-то знает и не говорит. Вернее, не хотел говорить, пока она не сказала ему про интервью с Натаном Донованом. А ты бы хотел забыть, чтобы не испытывать такую боль, спросила она. Нет, но иногда, по ночам, когда я не могу спать, я бы хотел Его голос прервался. Ты бы хотел, чтобы этого никогда не было, и ты бы мог забыть, что оно было, предположила она. Это ужасно. заставить себя поверить, что у меня никогда не было сына, чтобы прожить следующий день или поспать хотя бы одну ночь. Я говорю как козёл. Нет, не сколько. Ты говоришь как живой человек. Боль никогда не уйдёт, Натан. Ты должен существовать, так что ты научишься жить с ней или похоронишь её. Никто не знает, может быть, они все правы. Может быть, я должна считать это благом и возносить благодарность за то, чего не помню. Я уже теряла близких, и пережить их смерть было совсем непросто. Вообще-то, я не уверена, что мне удалось. Ты думаешь про Грейс? Я рассказывала тебе про неё. А что именно? Спросила она, снова удивляясь тому, насколько она была откровенна с ним прошлым летом. И она не могла понять, что чувствует по этому поводу. Неловкость? Да. Забоченность? Определённо. потому что это значило, что Натан был ей не чужим. Она схватилась рукой за стойку, и Натан легко погладил её по руке большим пальцем. И это прикосновение отдалось в ней словно удар током и вернуло ей осознание его близости, его роста, и ширины плеч, запаха фруктов в дыхании от выпитого вина и неуловимого аромата дыма, въевшегося в ткань рубашки во время возни с грилем. Она сглотнула и заставила себя смотреть ему в лицо, а не на свою руку, где она ещё ощущала прикосновение грубой и твёрдой кожи его пальцев. Возможно, это от рубки дров. Господи, какое клише! Но за домом действительно лежала огромная куча наколотых дров. Кто-то же должен был их наколоть. Ты рассказывала, что потеряла её в старших классах школы и что винила её отца, но и себя тоже. Ты не говорила почему, только что она покончила с собой в твоём доме. Элла дёрнула руку. Ого. Она ему это рассказала? Быстро взглянув на кухонные часы, она потёрла руку там, где он коснулся её. Уже поздно. Мне надо ехать. Ты можешь остаться, если не хочешь ехать по темноте. Спасибо, но я доеду, неловко улыбнувшись, она пошла к обеденному столу. Я тебя испугал. Слишком много наговорил. Он направился за ней. Нет, просто уже поздно. Но да, он испугал её, ей стало страшно, поскольку она открылась перед ним, и как легко она могла к нему привязаться, и судя по всему, не в первый раз. Он понимающе кивнул и отошёл, давая ей пройти. Я тебя провожу. Элла собрала свои вещи. Она ещё раньше переоделась в свой свитер и узкие джинсы, сложив походную одежду и оставив её в ванной вместе с ботинками. она не чувствовала эту одежду своей и не хотела брать её с собой то, что ты раньше сказала про Стефани вдруг сказал натан когда она уже вскидывала сумку на плечо он пошёл за ней к двери ты была права я хотел такой брак как у родителей с первой же минуты как я увидел её я знал что у нас нет ничего общего но я хотел показать ей мир так как видел его сам как большое приключение Она была городской девушкой, даже горных ботинок никогда не носила, пока мы не встретились. Я думал, что смогу привить ей любовь к природе. А она сопротивлялась. Ну да, и я злился на неё за это. Могла же она хотя бы попытаться. Элла поняла, что вопрос был риторическим, и не стала отвечать. Может быть, Стефани и пыталась, а он не замечал этого, потому что был где-то далеко. Они вышли на холодный вечерний воздух, и подошли к её машине. "Завтра в то же время?" спросила она, засувывая сумку на заднее сиденье. "В 8:00 утра. Договорились, увидимся утром", сказала она, подавляя зевок, села в машину и завела мотор. "Доброй ночи, Донован". "Да, До завтра скай". Закрыв дверцу, он постучал в окошко. Она опустила стекло. "Одевайся тепло. Зачем? Что ты задумал? Пожалуйста, только не ещё один долгий поход". даже при том, что пейзаж был великолепен, а горный воздух бодрящ, они потеряли на этом походе несколько часов и слишком много прошли ногами вместо того, чтобы пройти это в интервью. Он хмыльнулся. Не скажу. Рули осторожно. Он хлопнул по крыше машины и отошёл, давая ей место развернуться. Только оставь мне побольше времени для интервью, крикнула она из окна, проезжая мимо. У неё остался только один день. В отеле Элла хотела только одного: отогреться в горячей ванне и рухнуть спать. Но надо было работать: надиктовать сегодняшний материал и подготовить вопросы на завтра. Ещё ей хотелось узнать, как там Демьен. Она выключила телефон, чтобы не отвлекаться во время записи, и позже, за ужином. Она включила его, и экран заполнился извещениями. Автоответчик от Демьена. Сообщение от Эндрю. Он получил финансирование для Come Over Rover. Бум! С миллионом восклицательных знаков. За ним тут же было ещё одно с Питю картинками бомб. Он хотел, чтобы она сказала Демьену, что на Tinder Golf есть рыночный спрос. Элла закатила глаза. Мог бы написать Демьену сам. Кстати, от Демьена были пропущенный звонок и три сообщения. Впереди долгий день. Всё идёт к чертям. «Прости. Поговорим вечером, я все расскажу». Наверное, за этим он и звонил. Она посмотрела на время. Девять тридцать вечера, шесть тридцать утра в Лондоне. Он уже встал и, возможно, уже на работе. Она позвонила, но попала на автоответчик. Она оставила сообщение. «Привет. Жаль, что не застала тебя. Позвони, как сможешь. Я еще не ложусь. Люблю». Но он не перезвонил за то время, что она разобралась со своими заметками и приняла ванну. Когда она легла и погасила свет, звонка ещё не было, и она попыталась сама позвонить ему, но снова попала на автоответчик. В этот раз она не стала оставлять сообщение. Всё идёт к чертям. Она знала, что он говорит о работе, но не могла не думать, что это относится и к ним тоже. Лёжа на спине под одеялом, Элла смотрела в темноту комнаты, стараясь не углубляться в мысли о том, что они с Натаном так и не обсудили свою предыдущую встречу и что целый день с ним так и не помог ей вернуть воспоминания. Но многое ей объяснил. До того раза Демьен никогда не просил ее отказаться от задания. Он никогда не просил ее отменить или перенести интервью. Она тоже никогда не позволяла себе говорить ему что-то про работу. Повернувшись на бок, Она включила прикроватную лампочку. Комната осветилась тёплым светом. Покопавшись в сумке, Элла вытащила кошелёк. Там, в кармашке, была последняя записка от Дамьена. С одних их свадьбы он всегда писал ей записки. Для этого не было никакой специальной необходимости, только показать ей, что он любит её и всегда думает о ней. Записки появлялись нечасто, и в их появлении не было никакой системы. Они могли прилагаться к новому телефону или к мафину, который он купил ей по пути. Он приклеивал их на зеркало. Доброе утро, красавица. Однажды она нашла сложенный листок со смятой маргариткой в кармане пальто. Скучал по тебе утром на пробежке. Она напомнила о тебе. В тот день Элла поздно легла и утром хотела спать. У Демьена на пути была вилла в викторианском стиле. Элла всегда замечала куст маргариток в её ухоженном палисаднике. Большой и пышный, и желтые маргаритки сияли, как маленькие солнышки. Через неделю после возвращения из больницы Элла наткнулась на конверт, набитый записками Дамьена. Она нашла его на дне ящика с бельем. Дамьен писал ей эти записки во время беременности. Читать их было больно, и не потому, что она не помнила их. Они излучали восторг и нетерпение Дэмьена по поводу появления Саймона. Они были почти осязаемы, так же как и его любовь к ней и их ребёнку. Это чтение разбивало её сердце и заставляло думать, знает ли она своего мужа на самом деле. Человек, писавший эти записки про Саймона, был не тем, за которого она выходила замуж. Тот человек не хотел детей. Элла развернула в руке эту последнюю записку от мужа. Лимонно-зелёная клейкая бумажка, которую он оставил на руле её нового Range Rover'а, купленного ей в декабре вместо разбитого предыдущего. В записке было одно слово. Простое, но такое мощное и полное смысла. Останься. То же самое он сказал ей утром после их встречи. Тогда она осталась в первый раз. Раньше она даже не задумывалась об этом. Но в этот раз она прижала записку к албу, закрыла глаза и прошептала: "Прости меня". Потому что Натан был не просто какой-то новый музыкальной звёздочкой, интервью с которой она могла бы с лёгкостью перенести на другой день. Дамьен чётко дал понять ей, что не хочет, чтобы она проводила время с Натаном, а когда Элли говорили, что чего-то нельзя, она, как правило, поступала наоборот. потому что была любопытной, и это было в её природе. С учётом взглядов, которые кидал на неё Натан, и её собственной физической реакции на него, не нужно было иметь докторскую степень, чтобы сложить 2 и 2. У них с Натаном была история, история, которую Демьен прекрасно знал и не хотел ей рассказывать. Отмени интервью и поезжай со мной, сказал Демьен. Что же он знал?